Глава 31 Васин аж залюбовался картиной, когда в гостинице «Центральная» увидел вольготно устроившегося циркача. И номер у него был одноместный, где мебель не скрипела, а потолки высокие и с лепниной. И сам агент выглядел настоящим франтом. Одет в дорогой пиджак, колесики со скрипом, то есть такие лакированные ботинки. Шляпа фетровая на вешалке висит, держится как граф. Видно, что человек денежный и деловой. Ну, собственно, так и было задумано». «Хорошо копался», — оценил Ломов, присаживаясь в кресло. «У нас хоромы попроще. И выглядишь ничего, богато». «Так это вы в командировке, а я на гастролях», — хмыкнул циркач. «И это реквизит». «Цирк зажигает огни», — кивнул Ломов. «Михаил Семенович». «Слышится мне в ваших словах упрек. Не томите мою и так истомленную душу. От этого не будет легче ни вам, ни мне, ни душе. Говорите напрямую!» «Потрясающие слова блуд! Даже у меня так не получится!» — хмыкнул Ломов. «У нас в цирке все такие. Мастера арены и любимцы публики. Но это все лирика, уважаемые начальники. Кого трясти будем?» — деловито осведомился Циркач, глядя на своих кураторов. Ломов изложил диспозицию, а также стратегические и тактические планы. «Сделаем!» — подумав, заверил Циркач. «Непременно предоставлю злыдню возможность пожалеть, что он встретил меня в роковой час». «Только аккуратнее!» — произнес Ломов. «Фигурант на банду работает, значит, не так прост». «Ах, нет нужды учить тех, кто и так научен суровой жизнью!» «Тогда работай!» Ломов положил на стол папку с фотографиями фигурантов. Первым отрабатывали Губанова. Был он не женат, проживал в общежитии ткацкой фабрики, где отличился общительным характером и склонностью к употреблению спиртного в компании соседей. Одним из его постоянных собутыльников был рабочий ткацкой фабрики Анатолий Иванов, ранее неоднократно судимый. В местном уголовном розыске он был известен как агент Беспалый. Однажды вечером Беспалый вооружился бутылкой Беленькой и в сопровождении своего знакомца отправился к Губанову. Тот только что вернулся с работы и откровенно скучал в своей комнате, где остался один после того, как давний добрый его сосед отправился осваивать по комсомольскому призыву дальний восток. Чё куксишься, Тёма? Вот бутылек, беленькая, чистая, как слеза трудового народа победствием негров Африки. Без палы со стуком поставил на дощатый стол поллитровку. А вот мой кореш, Саша. Вместе на кичи чалились. «Прошу любить и жаловать!» Бутылка беленькой и закуска творят чудеса. Вскоре уже все трое были корешами, особенно когда появилась вторая бутылка. Начались, наконец, пьяные откровения. Саша, он же циркач, оказался своим в доску. «По прикиду ты деловой!» С уважением отметил знающий толк в хорошей одежде Губанов. «Чем занят, если не секрет?» «Делами», — хмыкнул Циркач, — «кое-какой левак вожу. Ничего особенного, просто подзаработать на икорку черную. Люди деньги платят, чтобы их груз нормально доехал со Ставрополья сюда». чё ворованная?» — заволновался Губанов. «Да какой ворованная?» — обиделся Циркач. «Люди что-то сами делают, сами продают» частная инициатива. Слышал такие слова?» «А, тогда ладно». «Всем хорошо, дельцы. Да только вот с бумажками постоянно какие-то проблемы. Ты вроде в потреб операции пристроен». «Ну да», — икнул Губанов. «А как там насчет того, чтобы достать бумажки на груз? Накладные, товарные. Я в долгу не останусь». Циркач вытащил из кармана и продемонстрировал плотно набитое купюрами портмоне. «Плачу по высшему разряду. В лучших ресторанах будешь хруст и оркестру кидать, а не в общаге киснуть». «Да глухой номер!» Как от зубной боли скривился Губанов, с жадностью разглядывая портмоне. «Может и можно, но это с ведьмами надо плотно завязываться, а они ведьмы и есть». «Это кто ж такие?» «Да канцелярия наша! Не приведи господь!» «И что? Никак с этой вашей лысой горой не сговориться?» Разочарованно протянул Циркач. «Им что? Помады, косметика, чулочки, крепдешин не нужны?» «Ну, как сказать? Можно подумать». Губанов не мог оторвать взгляда от денег. «Но вряд ли». «Эх, Тёма!» Циркач подлил собеседнику водочки. «А мне добрые люди сказывали, что ты такие вопросы в лед решаешь». «Это кто сказывал?» – удивился Губанов, сгробастав стакан. «Копач! Кореш мой старый!» «Кто?» – недоуменно посмотрел на циркача Губанов. «Ты чего? Копача не помнишь?» – изумился циркач, искоса, но очень внимательно следя за собутыльником. «Сейчас!» – Губанов постучал пальцем по своему лбу – «Копач! Копач! Ну такой высокий, здоровый, чернявый! Брови на переносице сошлись! цыгано Ну что, вспомнил?» «Цыган?» — задумался Губанов. «На химии с одним цыганом отбывал, но тот мелкий по сложению, сейчас на Украине, Иваном звали. Он?» «Вряд ли», — покачал головой циркач. Умел он людей чувствовать, благодаря чему и живой до сих пор, и готов был поклясться, что Губанов говорит правду. Ну что же, остался последний кандидат.